Братья грим Доктор Всезнайка. Жил-был бедный крестьянин. Звали его Рак. Повез он однажды в город Дрова и продал их за два талера одному ученому лекарю. Когда Рак получал деньги, лекарь сидел за столом. Увидел, Рак, какие хорошие кушанья подают лекарю к столу, и сердце у него загорелось. Захотелось ему стать таким же доктором. Постоял он еще немножко и в конце концов решился спросить, не может ли и он стать доктором. «Почему же нет?» – ответил доктор. «Это дело простое». «Ну, что же я должен для этого сделать?» – спросил Рак. «Во-первых, купи себе букварь. Да такой, где есть картинка с петушком. Во-вторых, продайте лего и обоих своих валов, а на вырученные за это деньги купи себе одежду и все другое, что полагается для лекарского знания». В-третьих, закажи вывеску, на которой четко будет выведено «Доктор Всезнайка». И вывеску ту приколоти над входной дверью. Рак сделал все, как ему было велено. И вот, когда он уже некоторое время успел поврачевать, хоть и не очень еще долго, у одного богача украли деньги. Рассказали богачу о докторе Всезнайке, который живет в таком-то селе и уж, наверное, знает, куда девались деньги». Богач приказал запрячь лошадей, поехал в указанную ему деревню и остановился у дома рака. «Вы доктор Сизнайка?» – спросил богач у рака. «Я самый». «Тогда поезжайте со мной и отыщите украденные деньги». «Согласен. Только и жену мою, Грету, нужно прихватить с собой». Богач согласился, усадил обоих в карету, и они отправились к нему. Когда они подкатили к усадьбе богача, Там как раз накрывали на стол, и Рака пригласили откушать вместе с господами. «Ладно, но только чтобы и жена моя грета тоже отобедала вместе со всеми». Сели они за стол. Когда к столу подошел первый слуга с каким-то лакомым блюдом, Рак толкнул жену в бок и шепнул, «Гретта, а ведь это первый». Рак хотел сказать, что слуга принес первое блюдо, а слуга же подумал, что доктор Сизнайка сказал, «Это первый из воров». А так как слуга в самом деле был одним из воров, то он струхнул и, выйдя за дверь, сказал своим товарищам. «Доктору все известно. Плохи наши дела. Он сказал, что я первый». Второй не решался даже войти в столовую, но и ему пришлось это сделать поневоле Когда он вошел, неся второе блюдо, рак снова толкнул жену, жену в бок. «Грета, а вот и второй». Слуга перепугался и поспешил убраться из комнаты. И третьему также не повезло. Рак толкнул жену в бок и сказал, грет а ведь это третий». Четвертый внес блюдо, прикрытое салфеткой, и хозяин обратился к раку. «Вот, покажите ваше искусство и угадайте, что на этом блюде». А были там раки. Крестьянин взглянул на блюдо и, совершенно не зная, как выпутаться из беды, пробормотал. «Ах, бедняга же ты, рак!» Услышав это, хозяин воскликнул. «Он отгадал!» «Стало быть, он знает также, у кого находятся мои деньги!» Слуга ужасно перепугался и подмигнул доктору, давая понять, чтобы тот вышел за дверь. Доктор Всезнайка исполнил его желание, и все четверо слуг сознались ему, что это они украли деньги. «Мы с радостью все вернем», — говорили они, — «и даже отвалим на вашу долю изрядную сумму, только не выдавайте нас, не то нас повесят». И они свели его туда, где были спрятаны деньги. Крестьянин обрадовался удачному исходу и, вернувшись к столу, обратился к хозяину. «Сударь», — сказал он, — «теперь я загляну в свою книгу и узнаю, где спрятаны ваши деньги». Пятый слуга в это время забрался в печь, чтобы подслушать, неизвестно ли этому доктору еще что-нибудь. Доктор, между тем, достав свой букварь, перелистывал его, стараясь найти петушка. И так как ему не удалось сразу найти этого петушка, он пробормотал. «Хочешь, не хочешь, показаться тебе придется». Слуга, спрятавшийся в печке, подумал, что доктор обращается к нему в ужасе, выскочил и завопил. «Этот человек все знает!» Тогда доктор Сизнайка показал хозяину, где спрятаны украденные деньги, но воров не назвал. Получил он с обеих сторон в награду много денег и прославился на всю округу.